Глава 4. Гибель Диогена Несмотря на чудовищные силы ураган, который несся из холодных областей Баффинного моря и Гренландии, на помощь Диогену, первоклассному пароходу, совершавшему срочные рейсы между Шербургом и Нью-Йорком, по первому его сигналу о бедствии в течение д в у х т часов собрались десятки пароходов. Гигантские волны, достигавшие высоты 13 метров, сглаживались потоками нефти и разбивались подводными воздушными волноломами. Паровые, дизельные, электрические катера и глиссеры сновали взад и вперед, перевозя людей с гибнущего судна. Первые жертвы были доставлены на Марию Антуанетту, раньше всех появившуюся и приступившую к спасательным работам.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 У борта верхней 15 й палубы и с ее двадцатипятиметровой высоты подмерное покачивание гиганта-парохода спокойно любовался бессильным бешенством стихии. Айсберг вынырнул из предрассветной мглы совершенно неожиданно.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 упали в море и погибли. в с ё же несколько быстроходных катеров обследовали в течение п я т т и минут ближайшее пространство вокруг уходившего под воду Диогена и вернулись ни с чем. Под грустный прощальный рев гудков своих многочисленных собратьев Диоген с потухшими котлами медленно погружался в темные глубины океана. Пароходы разошлись, развозя спасенных в разные порты европейского побережья. Океан утихал. Длинные п о л о г и валы вздымались и медленно катились вдаль. После жестокого урагана, спрятавшееся было в глубинах жизнь, вновь закипало на поверхности. Все чаще и чаще из ультрамариновых волн выпархивали стайки летучих рыб. Расправив свои плавники, длинные и острые, словно ласточки на крылья, они проносились с сухим шуршанием над валами и вновь скрывались в чистейшей л а з у р и океанских вод.